и с превеликим удовольствием выслушал историю Мавераннахра, пересказанную ему пастухом со множеством искажений. Больше всего Кристофера поразило, что клан владеет несметными богатствами, накопленными в течение двух тысячелетий, и что правителем клана безоговорочно считаются обладатели ключа и карты. Несмотря на то, что тяготы дороги сделали Кристофера похожим скорее на оборванца, чем на коммерсанта, он гордо поднял голову и направился прямиком к правителю Мавераннахра с предложением об открытии совместного банка в Лондоне. Именно тогда в стенах дворца впервые прозвучал лозунг Деньги должны приносить деньги, а не гнить в земле. Кристофер вел себя как истинный джентльмен, и через несколько месяцев правитель Мавера Нахра назначил Холла хранителем казны и своим экономическим советником. Холл вернулся в Англию, открыл несколько банков, организовал их работу самым наилучшим – образом и вернулся в Мавераннахр, чтобы захватить всю полноту власти над несметными сокровищами. Хитростью и вероломством он овладел ключом и шкатулкой, на которую была нанесена карта. Но, заметив ропот наставников относительно слишком долгого пребывания среди них «чужака-европейца», Решил, что будет умнее, если он, являясь теперь законным и подлинным правителем Мавераннахра, не станет афишировать этот факт, а будет действовать через бывшего правителя, даровав ему должность наместника. Вот так все и устроилось с тех пор. После Кристофера Холла правителем клана стал его сын Карл, И долгие годы Холла не выпускали власть из своих рук, пока последнему из них не посчастливилось встретить на пути из Мавераннахра в Лондон мальчишку, попавшего в лапы разбойников». Разумеется, Зиновий Ларионович, как человек пожилой, а значит склонный к сентиментальности, несколько приукрасил историю своей жизни. Он действительно родился в Киеве, и родители действительно избавились от него самым неподобающим образом. И цыган действительно продал его за одну серебряную монетку турку. Однако дальше в истории есть кое-какие расхождения. Турок этот вовсе не страдал от несчастной любви и неодолимой тяги к путешествиям, а был главарем шайки пиратов, промышлявших в южных морях. Страдал он морской болезнью, а потому никогда не поднимался на борт собственного корабля, бороздившего просторы морей под черным флагом и пускавшего на корм рыбам торговые суда. Доверив управление шайкой двоюродному брату по материнской линии, Он стал глазами и ушами пиратов, рыская вдоль побережья в поисках кораблей с богатой добычей. Хотя дальше в рассказе все правда, потому что умер турок, когда Зиновий Иларионовичу стукнуло семнадцать от несварения желудка. Историю о путешествии в Мекку и деньгах, розданных паломникам, Буре от начала и до конца выдумал, стремясь растрогать Джамшида и предстать перед ним в более выгодном свете. Последнего Холла, кстати, по странному стечению обстоятельств, тоже Кристофера, он повстречал у Красного моря, где передавал раздобытые сведения капитану пиратского корабля. Последний из Холлов страдал мужской слабостью и не имел детей, а потому всем сердцем прикипел к юному Зиновию, мальчику, как ему казалось, кроткому и учтивому. Судьба его была предрешена, как только он раскрыл своему юному другу семейную тайну. Буре, бумаги на эту фамилию выправил Зиновью Холл, выпотал у Кристофера все подробности, а затем отравил своего благодетеля в день своего рождения, подмешав ему яд в вино. Бура явился в Мавераннахар к правителю Фариду и предъявил ключ и шкатулку, представившись приемным сыном холла. Сначала он планировал вывести из клана побольше денег и этим ограничиться. Но Фарид принял его по-царски, власти его не препятствовал, и Зиновий Ларионч решил не торопиться с отправкой денег,